Кира кое-как причесалась, подхватила свою сумочку, проверила деньги и документы. Кажется, все на месте. В последнее время она стала забывчива и, пару раз выходя в магазин, только у кассы обнаруживала, что кошелек остался дома. Она вышла в прихожую, натянула сапоги, взяла с вешалки шубу, блестящий гладкий мех оттенка «черный бриллиант», Вдруг показался ей каким-то неуместным, словно вечернее платье на загородном пикнике. А давно ли она заглядывалась на эту шубку в витрине магазина «Ледяная красавица»? Даже мечтала о ней и купила, в конце концов, ближе к весне с десятипроцентной скидкой. Еще радовалась, как маленькая, любовалась обновкой, терлась щекой о воротник, Даже странно сейчас, какие мелочи могли занимать ее. Уже выходя из дому, Кера на мгновение задержалась перед большим во весь рост зеркалом в прихожей. Словно сторонним взглядом она вдруг увидела себя и не узнала. Да уж хороша. Серое лицо, потухшие глаза, волосы торчат неаккуратными прядями которые выглядят почти пегими от седины. Трудно поверить, что совсем недавно она была красивой, ухоженной молодой женщиной, и их с Настей нередко принимали за сестер. Но теперь это не важно. Вряд ли в обозримом будущем ей придется участвовать в конкурсе красоты или соблазнять кого бы то ни было, так что не все ли равно? как она выглядит. Главное, побыстрее добыть нужное лекарство, чтобы пережить этот день. Еще один чёртов день. Глава вторая. Умереть и воскреснуть. Выйдя из подъезда, Кера направилась было к своей машине, Но, посмотрев на небо, передумала. Снег все сыпал и сыпал, не переставая, и наверняка теперь весь город стоит в одной огромной безнадежной пробке. Пожалуй, на метро быстрее выйдет. Хорошо еще, что до ближайшей станции подземки совсем недалеко. Подумав так, Кира решительно зашагала по оживленной улице. Снег летел прямо в лицо, и порывы холодного ветра продували насквозь. До души, как когда-то говорила мама. Норковая шубка почему-то почти не грела. В голове была странная гулкая пустота, словно в старом доме, предназначенном под снос. Кира подняла воротник повыше и зарылась лицом в пушистый мех. Казалось, что она бесконечно долго бредет сквозь снежную пелену под холодным серым небом. И конца этому пути нет. Наконец, здание станции метро, похожее на летающую тарелку, возведенную из серого бетона, показалось за поворотом. Кира невольно прибавила шагу. «Все, почти пришла. Дальше будет проще», — подбадривала она себя. Но оказалось совсем иначе. В вагоне было тесно и душно, всю дорогу пришлось стоять, повиснув на поручне. ее толкали, задевали локтями, а какая-то шустрая пенсионерка умудрилась даже проехаться по ногам тяжеленной сумкой-кошелкой на колесиках. Кира невольно... Испытала сочувствие к людям, которые вынуждены каждый день добираться на работу и с работы вот так, спрессованные в тесном пространстве среди других тел, словно рабы в трюме невольничьего корабля. За годы относительного материального благополучия она успела как-то подзабыть об этом. Она досадовала немного, что так опрометчиво решила добираться своим ходом. В машине, по крайней мере, тепло и хорошо пахнет. Но все когда-нибудь кончается. Выйдя на свежий воздух, первые несколько минут Кира просто стояла, пытаясь отдышаться. Чувствовала она себя неважно, голова кружилась, перед глазами мелькал целый рой черных мушек, и ноги подкашивались, словно ватные. Кира беспомощно оглядывалась по сторонам, пытаясь сориентироваться и понять, в какую сторону идти дальше. «Ну кто придумал строить дома в новых районах такими одинаковыми?»